Най Турс сидел у деревянного колченогого стола, заваленного краюхами хлеба, котелками с остатками простывшей жижи, под сумками обоймами, разложив пестрый план города. Най шмыгал носом, клонился несколько раз к плану, как будто что-то хотел разглядеть в нем. Наконец негромко крикнул. «Юнкер!» «Я, господин полковник!» отозвалось у двери, и юнкер шурша валенками подошел к лампе. «Я сейчас лягу, — сказал Най, — а вы меня газбудите через три часа». «Если будет телефонограмма, разбудите ПГПГЧК Жагова, и в зависимости от ее содержания он будет меня будить или нет». Никакой телефонограммы не было. Вообще в эту ночь штаб не беспокоил отрядная. Вышел отряд на рассвете, с тремя пулеметами и тремя двуколками. Растянулся по дороге. Окраинные домишки словно вымерли. Но когда отряд вышел на политехническую широчайшую улицу, на ней «застал движение». В раненьких сумерках мелькали, погромыхивая фуры, брели серые отдельные попахи. Все это направлялось назад, в город, и частьная ная обходила с некоторой пугливостью. Медленно и верно расцветало, и над садами казенных дач, над утоптанным и выбитым шоссе, вставал и расходился туман». С этого рассвета до трех часов дня Най находился на политехнической стреле. Потому что днем все-таки приехал юмкер из его связи на четвертой двуколке и привез ему записку карандашом из штаба. Охранять политехническое шоссе и, и в случае появления неприятеля, неприятеля принять бой. Этого неприятеля Найтурс увидел впервые в три часа дня. Когда на левой руке...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 Здесь Най отделил трех юнкеров и приказал им «Бегом на полевую, на Бокщаковскую, узнать, где наши части и что с ними. Если встретите фуги двуколки или какие-нибудь сгетства передвижения, отступающие неорганизованно, взять их. В случае сопротивления угожать огужием, а затем его и применить». Юнкера убежали назад и налево и скрылись, а спереди вдруг откуда-то начали бить в отряд пули. Они застучали по крышам,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 Три двуколки с громом выскочили в Брест-Литовский переулок, простучали по нему, а оттуда по фонарному, и покатили по ухабам. В двуколках увезли двух раненых юнкеров, 15 вооруженных и здоровых и все три пулемета. Больше двуколки взять не могли. А Найтурс повернулся лицом к цепям, и зычно и картаво отдал юнкерам никогда ими не неслыханную странную команду.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 Говорил Турбин, затягивая пояс и нервничая. Сердце его сжималось с нехорошим предчувствием. И он страдал при мысли, что Елена останется одна с Анютой в пустой большой квартире. Ничего не поделаешь. Не идти нельзя. Слушай, Елена, ну со мной, надо полагать, ничего не случится. Дивизион не уйдет дальше окраин города. А я остану где-нибудь в безопасном месте. Авось бог сохранит и Николку. Сегодня утром я слышал, что положение стало немножко посерьезнее. Ну, Авось, отобьем петлюру. Ну, прощай.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 На углу своей кривой улицы и улицы Владимирской Турбин стал нанимать извозчика. Тот согласился вести но мрачно, сопя, назвал чудовищную сумму, и видно было, что он не уступит. Скрипнув зубами, Турбин сел в сани и поехал по направлению к музею. Морозило. На душе у Алексея Васильевича было очень тревожно. Он ехал и прислушивался к отдаленной пулеметной стрельбе, которая взрывами доносилась откуда-то со стороны политехнического института и как будто бы по направлению к вокзалу. Турбин думал о том, что бы это означало. Полуденный визит Балбатуна Турбин проспал и, вертя головой, всматривался в тротуары. На них было хоть и тревожное и сумбурное, но все же большое движение. что что сказал пьяный голос. «Что это значит?» — сердито спросил Турбин. Извозчик так натянул вожжи, что чуть не свалился Турбину на колени. Совершенно красное лицо качалось у оглобли, держась за вожжу и по ней пробираясь к сиденью. На дубленом полушубке поблескивали смятые прапорщичьи погоны. Турбина на расстоянии аршина обдал тяжелый запах перегоревшего спирта и луку. В руках прапорщика покачивалась винтовка. «По — -по Поворачивай! — сказал красный пьяный. — Узарь! «Высаживай пассажира!» Слово «пассажир» вдруг показалось Красному смешным, и он хихикнул. «Что это значит?» — сердито повторил Турбин. «Вы не видите, кто едет? Я на сборный пункт. Прошу оставить извозчика. Трогай!» «Нет, не трогай!» — угрожающе сказал Красный. И только тут, поморгав глазами, заметил погоны Турбина. «А, доктор, ну вместе! И я сяду!» «Нам не по дороге! Трогай!» «Позвольте!» «Трогай!» Извозчик, втянув голову в плечи, хотел дернуть, но потом раздумал. Обернувшись, он злобно и боязливо покосился на Красного. Но тот вдруг отстал сам, потому что заметил пустого извозчика. Пустой хотел уехать, но не успел. Красный обеими руками поднял винтовку и погрозил ему. Извозчик застыл на месте, и Красный, спотыкаясь и якая, поплелся к нему». Знал бы, за 500 не поехал. Злобно бурчал извозчик, нахлёстывая круп клячи. Стрельнёт в спину, что ж с него возьмёшь? Торбин мрачно молчал. Вот сволочь, такие вот позорят всё дело, злобно думал он. На перекрестке у оперного театра кипела суета и движение. Прямо посредине на трамвайном пути стоял пулемет, охраняемый маленьким иззявшим кадетом в черной шинели и наушниках и юнкером в сером. Прохожие, как мухи, кучками лепились по тротуару, любопытно глядя на пулемет. У аптеки, на углу, турбин уже в виду музея отпустил извозчик «Прибавить надо, ваше высокоблагородие!» Злобно и настойчиво говорил извозчик. «Знал бы, не поехал бы». Вишь, что делается? Будет. Детей зачем-то ввязали в это, послышался женский голос. Тут только Турбин увидал толпу вооруженных у музея. Она колыхалась и густела. Смутно мелькнули между полами шинелей пулеметы на тротуаре. И тут кипуче забарабанил пулемет на Печерске. Чепуха какая-то уже, кажется, делается. Растерянно думал Турбин и, ускорив шаг, направился к музею через перекресток. Неужели опоздал? какой скандал. Могут подумать, что я сбежал. Прапорщики, юнкера, кадеты, очень редкие солдаты волновались, кипели и бегали у гигантского подъезда музея и у боковых разломанных ворот, ведущих на плац Александровской гимназии. Громадные стекла двери дрожали поминутно, двери стонали. И в круглое белое здание музея, на фронтоне которого красовалась золотая надпись «На благое, «На благое просвещение русского, русского народа», вбегали вооруженные, смятые и встревоженные юнкера. «Боже!» — невольно вскрикнул Турбин. «Они уже ушли. мартиры безмолвно щурились на Турбина, и одинокие брошенные стояли там же, где вчера. Ничего не понимаю. Что это значит? Сам не зная зачем, Турбин побежал по плацу к пушкам. Они вырастали по мере движения и грозно смотрели на Турбина. И вот крайнее. Турбин остановился и застыл. На ней не было замка. Быстрым бегом он перерезал плац обратно и выскочил вновь на улицу. Здесь еще больше кипела толпа, кричали многие голоса сразу и торчали и прыгали штыки. «Картузова надо ждать! Вот что!» выкрикивал звонкий встревоженный голос. Какой-то прапорщик пересек турбину путь и тот увидел на спине у него желтое седло с болтающимися стременами. польскому легиону отдать!» «А где он?» «А черт его знает!» «Все в музей! Все в музей!» «На дом!» Прапорщик вдруг остановился, сбросил седло на тротуар к чертову и матери. Пусть пропадает! Все! Яростно завопил он. Ах, штабные! Он метнулся в сторону, грозя кому-то кулаками. Катастрофа! Теперь понимаю. Но вот в чем ужас. Они, наверное, ушли в пешем строю. Да, да, да. Несомненно. Вероятно, Петлюра подошел неожиданно. Лошадей нет, и они ушли с винтовками, без пушек. Ах ты, боже мой! Канжу надо бежать. Может быть, там узнаю. Даже, наверное... Ведь кто-нибудь же да остался. И вот Анжу. В окнах нет пушек. В окнах нет золотых погон. В окнах дрожит и переливается огненный зыбкий отцвет. Пожар? Дверь под руками турбина звякнула, но не поддалась. Турбин постучал тревожно. Еще раз постучал. Серая фигура, мелькнув за стеклом двери, открыла ее. И турбин попал в магазин.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 «Стало сумеречно. Пить Люра это так дико! В сущности, бей, совершенно правопроще страна!», страна, страна, страна, страна, страна, страна Промотал Турбин в сумерках магазина, но потом опомнился. «Что ж я мечтаю? Ведь чего доброго сюда нагрянут?» «Скорее!» – шепнул голос внутри. Турбин, больше не раздумывая, бросился вглубь магазина и по пути, по которому ушел Малышев, через маленькую дверь выбежал в темноватый коридор, а оттуда по черному ходу во двор. Повинуясь телефонному голосу, унтер-офицер Турбин Николай вывел 28 человек юнкеров и через весь город провел их согласно маршруту. Маршрут привел Турбина с юнкерами на перекресток, совершенно мертвенный. Никакой жизни на нем не было, но грохоту было много. Кругом, в небе, по крышам, по стенам гремели пулеметы. Неприятель, очевидно, должен был быть здесь, потому что это был последний, конечный пункт, указанный телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что не показывалось, и николка немного запутался, что делать дальше. Юнкера его, немножко бледные, но все же храбрые, как и их командир, разлеглись цепью на снежной улице, а пулеметчик Ивашин сел на корточке возле пулемета у обочины тротуара. Юнкера настороженно глядели вдаль, подымая голову от земли, ждали, что, собственно, произойдет». Предводитель же их был полон настолько важных и значительных мыслей, что даже осунулся и побледнел. Поражало предводителя, во-первых, отсутствие на перекрестке всего того, что было обещано голосом. Здесь, на перекрестке, Николко должен был застать отряд третьей дружины и подкрепить его. Никакого отряда не было. Даже и следов его не было во вторых поражало николку то обстоятельства что боевой пулеметный дробот временами слышался не только впереди но и слева и даже пожалуй немножко сзади в третьих он боялся испугаться и все время проверялся не страшно, не страшно, не страшно, не страшно, не страшно не нет не страшно, не, не страшно, не, не страшно не, не отвечал бодрый голос в голове и николка от гордости что он оказывается храбрый еще больше бледнел гордость переходила в мысль о том что если его николку убьют, то хоронить будут с музыкой. Очень просто. Плывет по улице белый глазетовый гроб и в гробу погибший в бою унтер-офицер Турбин с благородным восковым лицом. И жаль, что крестов теперь не дают, а то непременно с крестом на груди и георгиевской лентой бабы стоят у ворот. Кого хоронят, миленькие? Кого хоронят, миленькие? Унтер-офицера Турбина. Унтер-офицера Турбина. Унтер Ах! Ах, какой красавец. красавец! Ах, какой красавец! И музыка. В бою, знаете ли, приятно помереть, лишь бы только не мучиться. Размышления о музыке и лентах несколько скрасили неуверенное ожидание неприятеля, который, очевидно, не повинуясь телефонному голосу, и не думал показываться. «Ждать будем здесь», — сказал Николка юнкерам, стараясь, чтобы голос его звучал поувереннее. Но тот не очень уверенно звучал, потому что кругом все-таки было немножко не так, как бы следовало. Чепуховато как-то. Где отряд, где неприятель? Странно, что как будто бы в тылу стреляют. И предводитель со своим воинством дождался. В поперечном переулке, ведущем с перекрестка на Брест-Литовскую стрелку, неожиданно загремели выстрелы и посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге. Они неслись прям, «Дамы на Николкиных юнкеров, и винтовки торчали у них в разные стороны». «Обошли!» – грянуло в Николкиной голове, Он метнулся, не зная, какую команду подать. Но через мгновение он разглядел золотые пятна у некоторых бегущих на плечах и понял, что это свои. Тяжелые, рослые, запаренные в беге, константиновские юнкера в попахах вдруг остановились, упали на одно колено и, бледно сверкнув, дали два залпа по переулку, туда, откуда прибежали. Затем вскочили и, бросая винтовки, кинулись через перекресток мимо Николкиного отряда. По дороге они рвали с себя погоны, под сумки и пояса бросали их на разъезженный снег. Рослый, серый, грузный юнкер, равняясь с Николкой, поворачивая к Николкиному отряду голову, зычно задыхаясь, кричал «Бегите! Бегите с нами! Спасайся, кто может!» Николкины юнкера в цепи стали ошламленно подниматься. Николка совершенно одурел, но в ту же секунду справился с собой и молниеносно подумав «Вот момент, когда можно быть героем!» закричал своим пронзительным голосом «Не Ло-ло, Что они делают? Остервенело, подумал Николка. Константиновцы, их было человек 20 Выскочив с перекрестка без оружия, Рассыпались в поперечном же фонарном переулке, И часть из них бросилась в первые громадные ворота. Страшно загрохотали железные двери И затопали сапоги в звонком пролете. Вторая кучка в следующие ворота. Остались только пятеро, И они, ускоряя бег, Понеслись прямо по фонарному И исчезли вдали. Наконец на перекресток выскочил последний бежавший,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 неслыханным картавым голосом Николка суеверно подумал, что этакий голос слышен на 10 вёрст и уж наверное по всему городу Юнкера, Слушай мою команду Срыввай погоны какады подсумки бросай оружие по фанакному переулку с хвостными дворами на раздерживаю на подол на подол! «Гвите документы по дороге, прячьтесь, рассыпьтесь, всех по гоните с собой!» Затем, взмахнув кольтом, Найтурс провыл, как гавалерийская труба. «По фонарному, только по фонарному! Спасайтесь по домам, бой кончен! Бегом, марш!» Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом юнкера совершенно побелели.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 дали там откуда прибежал остаток натурсового отряда внезапно выскочило несколько конных фигур видно было смутно что лошади под ними танцуют как будто играют и что лезвие серых шашек у них в руках натурс сдвинул ручки пулемет грохнул стал снова грохнул и потом длинно загремел все крыши на домах сейчас же закипели и справа и слева и Конным фигурам прибавилось еще несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону в окно дома. Другая лошадь стала на дыбы, показавшись страшно длинной, чуть не до второго этажа, и несколько всадников вовсе исчезли. Затем мгновенно исчезли, как сквозь землю, все остальные всадники. Найтур с кулаком погрозил небу, Причем глаза его налились светом и прокричал «Гребят! Гребят! Штаб налисти <свят> вы!» Обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который показался Николке звуком нежной кавалерийской трубы «Удегай, глупой малый! Говорю, удегай!» Он переметнул взгляд назад и убедился, что юнкера уже исчезли все Потом переметнул взгляд с перекрестка вдаль на улицу, параллельную Брест-Литовской стреле, и выкрикнул с болью и злобой. Очок! Николка повернулся за ним и увидал, что далеко, еще далеко на Кадетской улице У чахлого засыпанного снегом бульвара появились темные шеренги и начали припадать к земле Затем вывеска тут же над головами Найтурса и Николки на углу фонарного переулка Зубной врач Берта Яковлевна, принц металл, хлопнула и где-то за воротами посыпались стекла Николка увидал куски штукатурки на тротуаре. Они прыгнули и поскакали. Николка вопросительно вперил взор в полковника Найтурса, желая узнать, как нужно понимать эти дальние шеренги и штукатурку. И полковник Найтурс отнесся к ним странно. Он подпрыгнул на одной ноге, взмахнул другой, как будто в вальсе, и по-бальному оскалился неуместной улыбкой. Затем полковник Найтурс оказался лежащим ног Николки. Николкин мозг задернуло черным туманцем. Он сел на корточки и неожиданно для себя, сухо, без слез всклипнувши, стал тянуть полковника за плечи, пытаясь его поднять. Тут он увидел, что из полковника через левый рукав стала вытекать кровь, а глаза у него зашли к небу. «Господин полковник!» «Господин Унтерцек!» выговорил Найтурс, причем кровь потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал вытекать по капле, слабее на каждом слове. «В гости геройствовать к чертям. Я умираю, малопровальная». Больше он ничего не пожелал объяснить. Нижняя его челюсть стала двигаться ровно три раза и судорожно, словно Най, давился. Потом перестала и полковник стал тяжелый, как большой мешок с мукой. Так, «Умирают?» — подумал Николка. «Не может быть!» «Только что был живой!» «В бою не страшно, как видно!» «В меня же почему-то не попадают!» «Зуб!» «Врач!» — затрепетало второй раз над головой, и еще где-то лопнули стекла. «Может быть, он просто в обмороке?» В смятении вздорно подумал Николка и тянул полковника. «Полковник!» Но поднять того не было никакой возможности. Не страшно, подумал Николка и почувствовал, что ему безумно страшно. От чего? От чего? думал Николка и сейчас же понял, что страшно от тоски и одиночества. Что если бы был сейчас на ногах полковник Найтурс, никакого бы страха не было.